«Интересно, если ее сейчас поцеловать, она закроет глаза или сделает то самое неуловимое для постороннего глаза движение, после которого человек теряет сознание и роняет голову на стол?» – подумал Логинов, так и не справившись с дурацкими, не имеющими никакого отношения к делу мыслями. «Вам требуется мое согласие?» Он медленно, с сожалением, отрицательно покачал головой, словно разорвал невидимую нить. Нет. Это категория 0.1. Все, что связано с захватом, проходит по этой категории. Если ваш психологический индекс подойдет к остальной команде, вам придется согласиться. Хотя там действительно будет непросто. Если говорить откровенно, я не ожидал, что Пайзе Перлис окажется женщиной. Одним словом, если вы откажетесь, я постараюсь найти вам замену. Он выдавил из себя этот витиеватый отказ, Не зная даже, отказ ли это. «Спасибо». Она едва заметно усмехнулась. «Это компьютер подбросил вам мой индекс или кто-то из руководства?» «Вначале компьютер. Потом я все же проконсультировался». «Почему они мне не сказали, что ты женщина? Что ты такая женщина? Что же я теперь буду с этим делать?» Он медленно и безнадежно барахтался в темных озерах ее ставших насмешливыми глаз. Слишком хорошо она знала, какое действие могут оказать на мужчину ее глаза. Слишком привычно пользовалась своим преимуществом. И все же он ни на секунду не пожалел, что предоставил ей самой право выбора. Чем, собственно, мы будем заниматься на Таире? Ходить и смотреть? Ждать, пока по планете нанесут очередной удар? Все не так просто. После каждого нападения информация постепенно накапливается – Мы собираем ее по крохам, квалифицируем. На Таире есть объект, возможно непосредственно связанный с методами их проникновения и воздействием на наши планеты. Ее глаза сузились. Я была маленькой девочкой, когда это случилось первый раз. Наш дом загорелся. Родители успели вынести меня, но спаслась только мама. Это была одна из причин, почему я оказалась в Уивбе. Была и другая причина. Он спросил это как можно мягче, но почти сразу же пожалел, что не сумел избежать разрушающего хрупкое доверие вопроса. Он должен был его задать. Работая на фабрике, я не смогла бы заработать на единственный перелет за всю свою жизнь. У УВИП дал мне возможность увидеть все шесть планет Федерации. Плата не оказалась вам чрезмерной? Что вы имеете в виду? «Ну, за эти путешествия вам пришлось заплатить собственной свободой, возможностью создать семью, наконец». Ее глаза подернулись льдом. Он чувствовал, как хрустит этот лед при каждом произносимом им слове. «Вы имеете в виду плату за информацию?» Он не решился даже кивнуть. «За мной всегда оставалось право выбора. Я шла на это, только если партнер мне нравился». А разве вы, мужчины, поступаете иначе? Вы не ответили. Согласны ли вы войти в нашу команду? Он спросил это помимо своей воли, по какой-то необъяснимой инерции, или, может быть, браваде. Он все еще ничего не решил. По категории 0.1 я не могу отказаться, так что решать вам придется самому. Но знаете, я ведь вам не прощу этого разговора. «Может, пока не поздно подберете другую кандидатуру?» Стараясь разрядить обстановку, он подозвал бармена и заказал себе и ей еще по одному хмельнику. Она не отказалась. Ему нравились ее решительность и резкость. Но эта женщина слишком хорошо знала себе цену, и этого он почему-то не мог ей простить. В жестких условиях экспедиционной команды она попадет в полную зависимость от его решений. Любой его приказ станет законом. Любой. Она прекрасно знала служебные инструкции. Не хуже, чем он. И сейчас с особым удовольствием он произнес. «Я беру вас с собой». Не отрываясь от ледяного колодца ее глаз и понимая уже, что начал поединок, исход которого не смог бы сейчас предсказать никто. «Будут еще какие-то указания, командир?» Она не скрывала откровенной насмешки. «Нет. Пожалуй, нет. Каждую минуту мы можем стартовать к Таире. Вы должны быть готовы. Любые материалы по этой планете могли бы нам пригодиться». «Что еще я должен ей сказать? Вот так просто встать и уйти?» Это казалось невозможным. А ее подчеркнуто официальное, да еще и приправленное насмешкой обращение «командир» Горело в его сознании, будто след пощечины. Он чувствовал себя рядом с ней бесконечно старым и усталым. Словно груз одиночества, к которому за последний год, расставшись с Серлен, он начал привыкать, неожиданно потяжелел вдвое. Часто одно непродуманное решение влечет за собой следующий неверный шаг. И человек постепенно становится заложником собственной ошибки. Нечто подобное произошло с Логиновым. Лишь на следующий день к нему вернулась способность здраво оценивать происшедшее. И только тогда он понял, насколько сильно подействовало на него обаяние Пайзи Перлис. Ему нужен был надежный помощник в деле чрезвычайной сложности, соратник, на которого можно положиться. Ему нужен был в этой экспедиции абсолютно надежный тыл, а приобрел он вместо этого еще одну маленькую войну увлекательную и старую как мир, но все же войну. И теперь, приняв правила этой войны, он уже не мог быть до конца объективным в своем следующем решении. Вслед за помощником в списке его команды значился пилот. Это должен быть человек, способный без навигатора провести космический корабль между всеми мирами Федерации, знающий в совершенстве по крайней мере три специальности, способный в обстановке военных действий И всеобщей панике не только сохранить корабль, обеспечив им тем самым возможность возвращения, но и произвести, если понадобится, сложный ремонт, подзаправиться любым подвернувшимся горючим, обеспечить уход за ранеными и больными. Найти такого универсального специалиста задача сама по себе непростая. Теперь она еще больше усложнилась. Из списка возможных кандидатов Логинов вычеркнул двоих только потому, что они показались ему слишком молодыми недостаточно опыта. В этом ли дело? И какую роль в его окончательном выборе сыграли темные холодные озера женских глаз? Не конкуренции ли он опасался? Гильдия пилотов не подчинялась Увивбу. Чем он их сможет привлечь? Высокими окладами? Но в космофлоте оклады и так немалые. В конце концов он договорился о встрече с Бекетовым, только потому, что помнил его по экспедиции Кангри, и еще потому, что Бекетов недавно ушел в отставку, отслужив на флоте весь положенный срок. Логинов знал, как строга в таких случаях медицинская комиссия, и понимал, что означает для человека, всю жизнь проведшего в управляющей рубке, оказаться навсегда прикованным к земле. С белой картой на руках у него была возможность не посчитаться с выводами медиков, Вот только выдержит ли сердце старого пилота? Бекетова было за 50. Предельный возраст для полетных перегрузок. Он пригласил его к себе, хотя терпеть не мог официальных встреч. Разговор предстоял слишком серьезный. А в здании управления их труднее подслушать. Приходилось соблюдать повышенную осторожность во всем, связанном с захватом. За те годы, что Логинов не видел Бекетова, тот несколько погрузнел – Хорошо тренированные мышцы подзаплыли жирком. И вновь шевельнулось сомнение, правильно ли он поступает, рискуя здоровьем и жизнью старого пилота.